Глава четвёртая. «Послушай, я всё хотел у тебя спросить». Голос чудовища вывел меня из задумчивости. Выполнив всю работу, я сидела в саду на подвесных качелях и раздумывала о своей дальнейшей судьбе. Час назад я разговаривала по телефону с мамой, и мне, честно говоря, совершенно не понравился её голос. Он был каким-то усталым, Я чувствовала, что нужна ей. Мальчишки подрастали, и сладить с ними становилось всё сложнее и сложнее. Интересно, а если я отпрошусь, разрешат ли мне съездить навестить семью на пару дней? И тут на самом интересном месте мои размышления прервал так не кстати нарисовавшийся поблизости Уэйн-младший. «Что? Вы что-то сказали?» Рассеянно спросила я, пытаясь сосредоточиться на разговоре смеркалась, и мне, если честно, совсем не хотелось находиться в интимной обстановке наедине с этим лавеласом. «Алло, в каких облаках ты витаешь? Проснись, спящая красавица!» «О, у красавчика игривое настроение. Вот только мне сейчас не до него и его вечно пошлых шуточек». «Мистер Уэйн. Девлин». Перебил он меня. «Зови меня по имени». «Ладно, Девлин». «Кстати, раз уж мы на «ты», то позволь задать тебе вопрос, который зреет с тех самых пор, как я впервые услышала твое имя. «Кто вообще тебя так назвал? Девлин? Это же дьявол!» «Именно. Самое подходящее имя для меня. Есть во мне что-то такое дьявольское. Не находишь?» Он игриво уставился мне в лицо. «Еще как нахожу. Только знать тебе об этом вовсе не обязательно». «Что-то -то дьявольская, тщательно скрывая мысли, я пристально оглядела его с ног до головы. Ну да, точно. Ты такой же рогатый. Что? Девушки наставили? Или ты из этих, ну, тех, которые с парнями? Ты издеваешься? Взвился дьявол во плоти. Каких ещё этих, дура? Сам ты дурак. И вообще, следи за своим языком и не приставай почём зря. Без тебя тошно. «А что случилось?» Тут же переспросила рогатая нечисть. «Да вот дилемма у меня. То ли тебе слабительного в еду подсыпать, то ли чесоточного порошка в постель. Ты-то сам что выбираешь?» «Ты действительно ненормальная. И чего я вообще с тобой разговариваю?» «Нет, ну не странный. Сам же вечно меня задевает, а потом еще у меня же и выпытывает, почему». «А ты меня уволь. Глядишь?» Проблема сама собой пройдёт. «Уволить?» Девлин недобро прищурился, глядя на меня. «Ну нет, такого удовольствия я тебе не доставлю. У нас с тобой ещё нерешённые дела остались. И я не тороплюсь». «Ну, раз так, тогда посиди тут, на свежем воздухе, подумай. Если есть чем, и главное, не торопись. А то надорвёшься с непривычки от мыслительного процесса. А я, пожалуй, пойду». Что-то я устала. Засыпаю на ходу. Слушай, так я как раз и хотел поговорить о твоём сне. Ты всегда разгуливаешь по ночам? В смысле? С чего ты вообще это взял? Не поняв вопроса, переспросила я. Ты ведь спускалась сегодня ночью вниз. Видела нас, не так ли? Насмешливые глаза не отрывались от моего, ставшим совершенно пунцовым лица. Совсем стыд потерял. Да как у него вообще язык повернулся спрашивать «у меня такое?» И как он вообще догадался, что это была я? Ох, как же теперь выкрутиться. А, была не была. Знаешь, со сном у меня обычно проблем не бывает. Как и все, у кого чистая совесть, сплю я как младенец. Но сегодня случилось кое-что очень странное. Меня в буквальном смысле вырвали из объятий сна и очень напугали душераздирающие завывания, доносящиеся со двора. Вот я и подумала, что какое-то несчастное животное лежит в саду и подыхает. Очень уж жалобно оно скулило. Будучи активным членом общества по предотвращению жестокого обращения с животными, я просто не могла пройти мимо подобного стороной. Однако, подобравшись ближе, я поняла, как ошибалась, приняв довольное повизгивание за предсмертную агонию, И успокоилась, потому что, как выяснилось, единственная свинья, живущая в этом доме, жива и невредима, и, судя по довольному хрюканью, неплохо порезвилась в ближайшей навозной яме. Так что я за вас бесконечно рада и желаю подольше не вылезать из привычной грязи. Спокойной ночи! Я не стала дожидаться, пока он придет в себя после моих более чем дерзких слов и ответит оскорблением на оскорбление. Поэтому, резко соскочив с качелей и ускорив шаг, поспешила к дому. «А ну стой!» Понеслось мне вслед. «Да какое там стой?» Я припустила еще быстрее, и, взлетев в свою комнату, едва успела захлопнуть дверь прямо перед носом, едва не схватившего меня Девлина. «Открой немедленно, слышишь? Я взломаю эту чертову дверь!» Он, не переставая, колотил в нее так, будто и вправду собирался разобрать на щепке. Только дверь-то тубовая. Такую голыми руками не возьмешь. Это придало мне сил. А чем ломать будешь, Девлин? Рогами? Или тебе от дьявола еще и копыта достались? Чувствуя себя в безопасности, не унималась я. К счастью, на шум сбежалась вся прислуга. Что-то случилось, мистер Уэйн. Почему вы в крыле для прислуги? Сквозь дверь я расслышала голос мисс Маккарди. «Вам что-то было нужно?» «Нет!» Взбешённый, что ему помешали, Девлин напоследок пнул так и не поддавшийся рубеж. «Всё нормально, расходитесь. Ну и ну, в собственном доме пошуметь нельзя!» Подойдя вплотную к двери, он зло прошептал. «Мы ещё не закончили. Берегись!» И затем я услышала, как он ушёл. Голоса удалялись, и скоро всё стихло. «Уф!» пронесло. Кто меня за язык дергал? Нет. Нужно будет завтра притвориться больной и совсем не выходить, а то чего доброго произойдет что-нибудь непоправимое. Вот ведь привязался на мою голову. Решение не отворять двери, чтобы убедиться, что за ней никого нет, было самым правильным из всего, что я в последнее время делала. Я и ведать не ведала, что мстительный хозяин, как кот, притаился за углом в ожидании того, что глупая мышка то бишь я, высунет наружу свой любопытный нос. Ну и стерва. Не язык, а трава. И откуда только такая взялась на мою голову? Надо бы поподробнее всё разузнать об этом синем чулке. Интересно, какие скелеты она прячет у себя в шкафу? Кстати, насчёт шкафов. Неплохо было бы найти запасной ключ от её двери. У мисс чересчур длинный язычок. Надо бы его укоротить. Каждый день, проработанный в доме Уэйнов, был подобен полю битвы, и сегодняшний, к сожалению, не стал исключением из уже установившегося правила. Экономка попросила поменять воду в большой вазе в гостиной. Осторожно ступая и молясь про себя, чтобы не дай бог не подскользнуться, я осторожно несла вазу в кухню. Садовник только что закончил срезать свежие цветы, и я решила заодно обновить старый букет. К сожалению, именно в этот день Мои молитвы не были услышаны. Совершенно неожиданно из-за угла показался мой кошмар наяву. «Ага, попалась, птичка. Сейчас-то я тебе все перышки поощипаю». Он перегородил мне путь, довольно улыбаясь, как кот при виде сметаны. «Отстань, Девлин! Не до тебя сейчас!» Я, все еще надеясь на счастливый исход, пыталась осторожненько его обойти. «Стой, говорю!» Парень был настроен решительно. Поняв, что так просто от него не избавиться, я устало вздохнула и спросила. «Ну что опять? У меня дел полно. Говори скорее и проваливай». «К черту дела! Пойдем, поговорить надо». Незнакомый со словом «нет» он пытался схватить меня за руку. «А ну пусти!» – взорвалась я. «Тоже мне моду нашел! Чуть что, за руки хватать!» Ты бы лучше вместо того, чтобы по кабакам шляться, приличным манерам бы поучился, Олух. Ревнуешь, да? Хохотнул он, не выпуская моего локтя. Признайся, тебя это злит? Да же ты меня, наконец! Вот ведь привязался! Потеряв терпение, я резко дернулась из его цепких рук. Секунда. И драгоценная ваза оказалась на полу, разлетевшись на миллионы крошечных осколков. «Мамочки!» Непроизвольно вырвалось у меня. Я расстроенно опустилась на колени, не в силах поверить, что выпустила из рук вещь, которая стоила целое состояние. Мне и за всю жизнь столько не заработать. Слёзы полились рекой, и я, опустив низко, голову разрыдалась. Как мне продержаться пару месяцев, если от хозяина сплошные неприятности? Ну ладно, ты чего? Из-за вазы расстроилась? Да наплюй ты на неё. Прекрати сейчас же, не выношу женских слёз. Ну так и вали отсюда, если не выносишь. Мои слёзы. Хочу и плачу. И вообще это ты во всём виноват. Из-за тебя, увольня, она разбилась. Зачем нужно было меня за руки дёргать? А теперь... «Если кто-нибудь узнает меня, точно уволят!» Я зарыдала с ещё большей силой. «Глупости. Никто тебя не уволит. Подумаешь, Ваза. В конце концов, это была моя собственность, я сам её разбил. Раздражала она меня. Поняла?» «Ох!» — всплеснула руками проходящая мимо мисс Маккарди. «Что тут произошло? Ты с ума сошла? Ты хоть понимаешь, что она творила?» Набросилась она на меня. Растерявшись, я не могла вымолвить ни слова, только низко опустила голову, признавая свою вину. «Успокойтесь, Энн», — вмешался Девлин. «Девчонка здесь ни при чем. Это я разбил вазу. Вы же прекрасно знаете, как она меня раздражала. А тут неприятный звонок, вот я и не сдержался. Велите кому-нибудь убрать здесь, а ты...» Он ткнул пальцем в меня. «Пойди умойся, нечего здесь сопли глотать. Подумаешь...» из-за какой-то стекляшки такой сыр -бор. Выдавив тираду, хозяин как ни в чем не бывало пошел дальше. Под внимательным взглядом экономки мне оставалось лишь пожать плечами.